Глава двадцать шестая. Личная жизнь. После поездки Крауды вечер и ночь проходят, как в тумане. Я с кучей пересадок добираюсь до хостела. Сдираю с себя одежду и кое-как натягиваю пижаму. На этом энергия заканчивается. Вместо того, чтобы съесть приготовленный девчонками ужин, пью чай. А вместо поиска работы собираю чемодан. Будто почувствовала, что со мной что-то не так, в 10 звонит мама. Она интересуется учебой и работой. Спрашивает, как дела у соседок. Врет, что у нее самой все отлично, а бабушка здоровее, чем в молодости. Обычно тяжело слушать ее ложь. Эти сказки во благо только отдаляют нас друг от друга. Однако сегодня все проще. Я молчу о том, что взяла академический отпуск. Ни слова не говорю о кастинге и своих безумных надеждах изменить жизнь. И чтобы не разреветься, стараюсь не смотреть на собранный чемодан. Словно мало мне вранья маме, сразу после ее звонка приходит сообщение от Егора. Он шлет свою фотографию на фоне океана. Хвалится, что уже начал запись альбома и просит рассказать о кастинге. Кому-кому? А ему, наверное, можно рассказать о позорных требованиях на прослушивании и обидных выводах драгоценного родственника. Егор лучше всех знает непростой характер этого гада. Но губы все еще саднят от поцелуя, а храбрости хватает лишь на три коротких предложения. Рада за тебя. Работаю. Поговорим завтра. Ругая себя за новую порцию лжи, я прячу подальше телефон. И с головой накрываюсь одеялом душу греет мысль что уж сон точно принадлежит только мне и никто не сможет его испортить но внезапный звонок в пять утра доказывает обратное щурясь я пытаюсь понять чей номер высвечивается на экране после пятого повтора мелодии все- таки решаюсь ответить здравствуйте слушаю вас собственный голос про соья звучит как чужой здравствуй девочка в отличие от меня шапокляк говорит четко и звонко будто сейчас полдень а не ранее утро через два часа нас ждет самолет в москву как ты понимаешь времени нет так что ответь сейчас на один вопрос значение услышанного доходит со скрипом мозг отказывается воспринимать слова нас ждет и самолет кажется что я все еще сплю какой вопрос Вырывается на автомате. Ты готова навсегда расстаться со своей привычной жизнью? Оставить знакомых, родных? Отменить все планы ради шанса стать звездой? Подождите. Больно щеплю себя за руку. Ждать некогда. Вы? Вы предлагаете мне место в группе? Резко сажусь на кровати. Ты не ответила. Доносится с недовольством. Да, да. «Конечно, готова!» Я активно моргаю и тру лицо свободной рукой. Я сказала ему, что ты согласишься, но он потребовал уточнить. Как бы, между прочим, поясняет Шипокляк. Рауда, Он дал добро?» «Не представляю, как это возможно. Похоже, ты хорошо справилась с моим деликатным заданием», — усмехается она. «Теперь будем работать?» «Я...» Хочу сказать, что ничего не было, и тут же останавливаю себя. «Я вам очень благодарна! Скоро буду!» В голове включается таймер на два часа. Остается порадоваться, что чемодан уже собран, хостел оплачен, а девчонки еще вчера сообщили, что не собираются со мной прощаться и готовы в любой момент приехать в гости. «Не сомневаюсь в этом. Сейчас вышлю номер рейса и время», — чеканит шапокляк. Если опоздаешь, ждать никто не станет. Волнение не стихает ни через пять минут, ни через пятьдесят. Боясь не успеть на самолет, я быстро пишу Лике и Соне записку и на последние деньги вызываю такси. К счастью, машина прибывает без опоздания. До аэропорта мы умудряемся добраться, не застряв ни в одной пробке. В самом Пулково какое-то странное внутреннее чутье. С первой попытки приводят меня к стойке регистрации на московский рейс. Притормаживаю лишь возле очереди. Шипокляк нервно высматривает кого-то в толпе, регулярно косится на часы. Как назло, мой собственный взгляд останавливается на других людях, на красивой паре: высоком, как обычно хмуром мужчине и элегантно одетой из стройной брюнетке. При виде этих двоих Внутренний моторчик, который до этого заставлял спешить и не обращать внимания на тяжесть чемодана, внезапно глохнет. Я как потерянная замираю посреди зала и только благодаря Шапокляк не бегу в обратную сторону. Она подходит и без спроса вешает на ручку чемодана какую-то бирку. Успела. Да, вы же сказали, спешно перевожу взгляд с Рауды и женщины на его помощницу. Она тебе не конкурентка. Ни с того ни с сего произносит шипокляк в своей беспардонной манере. Кто? Я не понимаю. Та, на которую ты так откровенно пялишься. Шипокляк, отточенным движением бедра, толкает мой чемодан на багажную ленту и забирает паспорт. Я... нет. Почему-то дико хочется пить. Я просто искала вас. Это Ирма, жена Леонаса. С раздражением продолжает свой ликбез шипокляк, пока мы проходим регистрацию. Как ты понимаешь, на твое место в группе она не претендует. С нее и своего хватает. «Жена?» Голос садится. «Если бы крыша аэропорта начала падать на голову, я бы и не заметила. Не знала, что он женат. А они давно вместе. Лет десять или больше?» В интернете нет ничего о его браке. Перед глазами вспыхивает наша первая встреча. Я с влажной тряпкой в руках. Истеричная красотка в красном платье и рауды. Они не были похожи на приятелей, которые собираются поужинать и разойтись по домам. Точно так же и вчерашний поцелуй. Его сложно назвать невинным или дружеским. Браки бывают разные. Ты еще слишком молода, чтобы понимать некоторые вещи. К тому же лишь идиоты и неудачники кормят журналистов сплетнями о своей личной жизни». «Поняла. Лопатками я ощущаю на себе чужой пристальный взгляд. Он прожигает сквозь ребра и бьет прямо в сердце, заставляя то колотиться все быстрее и быстрее, как у маленького испуганного зайца. «Впрочем...» Шипокляк оглядывается в сторону босса. И если бы не Ирма с ее срочными делами, Леонус бы выкинул из проекта двух оставшихся бездельниц и вместо убогого прослушивания в Питере устроил публичный кастинг в Москве. В прошлый раз эта тактика себя оправдала. Ничего хорошего мы не нашли, но продюсеры телеканалов грызли друг другу глотки за право показать шоу. «Значит, мне повезло». Чувствуя, что промерзла насквозь, я кутаюсь в теплую кофту и с огромным трудом выдавливаю из себя улыбку. Ты даже не представляешь, насколько! Можешь считать, что в группу ты попала только благодаря его жене.